Лова восьмая. Тёмный беспризорник. Я смотрел на бабушку и понимал, что это произошло снова. Случилось несколько раньше, чем в прошлой жизни, но в тот же момент, когда она готовила мне ладе на кухне. Инсульт. Я равно как и тогда положил ей руку себе за шею и довёл до кровати. Уложил. Увидел, как она смотрит на меня. глазами полными страха. Когда это произошло в той жизни, я не смог даже попрощаться. В панике побежал к соседке, у которой есть телефон, чтобы она вызвала скорую. А когда вернулся, бабушка была уже без сознания. Да. Из-за того, что испугался и хотел хоть что-то сделать, я не смог попрощаться с одним из самых близких мне людей. Теперь я не совершу такой ошибки. Хотя, черт возьми, мне очень хочется ей помочь и хочется верить, что в этой реальности все может сложиться по-другому. Тише, тише, ба, я тут. Я взял ее за руку, а второй вытер на вернувшийся глаз слезы. Не бойся, это не конец пути. И я осекся, поразмыслив о том, хочу ли говорить ей то, что намерен сказать. О том, что после смерти может быть еще одна жизнь. в какой-нибудь другой реальности. Но опять эта дурацкая привычка думать о последствиях. Могу я забыть о ней хотя бы тогда, когда хочу, чтобы родной человек не страдал. У тебя инсульт. Ты же знаешь, что это такое. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы я уходил. Я останусь на несколько минут здесь. Ладно. Пока ты не захочешь поспать. Или всё-таки вызвать скорую? Бабушка крепко сжала мою руку. Я понял, что она хочет, чтобы я остался. Тогда я привёл свои мысли в порядок. Перестал тараторить без умолку, подвинулся ближе и поцеловал её в лоб. Когда отпрянул, то увидел, как её веки медленно опускаются. Я тебя люблю, ба, сказал я, и ни одна мускула на моём лице не дрогнула. Ведь я знаю, что ей будет только хуже, если я начну паниковать и рыдать. Просто поспи, бабуля. Я вызву врачей. Они тебе обязательно помогут. Не переживай. Скоро ты проснешься. Её глаза закрылись, но она ещё оставалась жива. Тогда я прибежал к соседке и попросил вызвать скорую. И, конечно, после того, как она выполнила просьбу, тётя Валя зашла в гости в последний раз. А я собрал свои вещи и ушёл. Да. Единственный человек, который оставался в городе и мог пролить свет на прошлое моей семьи при смерти. 70 лет. Это немало. И мне жутко грустно. Но это ещё одно доказательство того, что в этом мире всё складывается так же, как тогда, лишь с некоторыми отклонениями. Рад лишь то, что нам удалось попрощаться. Я вышел на улицу. Тут ещё полно людей. Все не спешат домой перед комендантским часом. чтобы успеть поужинать и запереть ставни. А вот мне теперь идти совершенно некуда. Везде могут ждать люди из бюро расследования магических преступлений. Я натянул шарф на нос и просто пошёл куда глаза глядят, погрузившись в свои размышления. Теперь я в тупике. Единственным, кто мог быть потомком аристократов, может быть мой дед. Но если бабушка не выживет, я могу докопаться до правды только через бюро. в котором его и наградили орденом. Но вот туда мне никак нельзя. Пейджер всё это время пищал на поясе. Только сейчас я взял его в руки и увидел там кучу сообщений от знакомых и близких. У тебя всё в порядке, босс? Мы всё ещё держим тут пацана, которого ты прислал. В общем, набери. Писал Nokia. Твою фотку по телевизору показывают, а ещё Ты не поверишь, что произошло в школе. Надеюсь, у тебя всё хорошо, волновалась Клаус. Сегодня в школу приходил человек из бюро. Он спросил номер твоего пейджера, спрашивал, как мне удалось идти с твоей квартиры. Зайди, как будет возможность. Жендос не берёт трубку. Серый пытался сообщить ещё что-то, но я уж открыл другое сообщение. Константин, игры кончились. Чем быстрее ты объявишься, Чем больше жизней мы спасём. Уверен, у тебя хватит смелости. Я оставлю свой номер. Позвони. Объявился Островский, которому Серый всё-таки выдал способ связаться со мной. Далее было ещё несколько сообщений от Германа, Клавдии Петровны Яблонского, Азалии и других. Никто не прошёл мимо новости о том, что меня разыскивают. Знать бы, можно меня отследить по пейджеру. Или нет. Очень не хочется его лишаться. Добравшись до ближайшей закусочной, я стоял в очереди и купил себе два чебурека с томатным соком. Сел в углу и принялся размышлять, разрывая выпечку на маленькие части. Ни один кусок не лез в горло. Уехать на казачий состав и совершить там какой-нибудь подвиг это самый простой путь, чтобы получить герб рода. Но потом как вернуться оттуда да и оставлять свою семью вот так, без присмотра, тоже не лучший вариант. Да еще и Элоиза. Она дала мне определенное время на то, чтобы я решил вопрос с ее горцами. И не думаю, что отступится от своего слова. Не говоря уже о том, что, вернувшись с казачьей заставы, Настя может уже очень крепко осесть в браке со своим сужином. Нет, план остается тот же. Создать клан, только сперва, Нужно сбросить с хвоста человека, который ставляет мне палки в колёса. Лаврентий Островский. Другого варианта нет. Я взял целый чебурек и оставил его на столе перед задремавшей старушкой в рёмочной, а сам вышел на улицу и нашёл ближайший таксофон. Позвонил Островскому, и уже через 40 минут он ждал меня в моей квартире. Куда я вернулся впервые после происшествия с мутантами? Ну здравствуй, Костя. Лаврентий стоял посреди кухни и по старой привычке грыз зубочистку. Нужно дать вам должное, шмыгнул носом я. Вы отличный охотник. Отрезали все пути, не оставили мне других вариантов, кроме как встретиться с вами. Но это не комплимент. Я просто хочу сказать, что благодаря этому у меня появилась возможность решить зудящий вопрос раз и навсегда и перестать постоянно оглядываться. Очень интересно. Островский взял испачканную в копоти табердку, положил на неё газету, присел и закинул ногу на ного. А я думал, что ты просто хочешь узнать, что я собираюсь с тобой делать. И это тоже. Лаврентьев хмыкнул и вытащил зубочистку из орта. Оглядись, Костя, сказал он. Посмотри, во что превратилась квартира твоей матери. Этого ты добивался. «Ведь ты не глупый парень. Но уже в который раз мне приходится объяснять, к чему приводит бесконтрольная сила, заточенная внутри тебя. Именно потому, что я не глуп, и вы тоже, я и пришел сюда. И я очень надеюсь, что наш разговор пройдет в позитивном ключе, иначе люди, стоящие за дверью, будут вынуждены обезвредить тебя и увезти куда надо». Я глядел к кухню, где мы с сестрой и матерью совсем недавно ужинали. Понял, что сильно соскучился по ним. Понял, что именно люди делали это место таким волшебным для меня. А сейчас, когда тут сидит только человек, желающий везти меня подальше на север, эта кухня потеряла былую привлекательность. Перейдем сразу к делу. Начал я заранее подготовленную речь. Я знаю, почему вы так крепко вцепились в меня. Астровский стал за почистку в зубы и прищурился. Прежде чем прийти сюда, я очень хорошо подумал. Проанализировал все наши встречи и кое-что осознал, проговорил я. Мы встречались трижды, и всякий раз вы были в своих чёрных перчатках, даже в помещении. Даже сейчас, а когда снимали их, то всегда старательно приотлила ладони. Человек из бюро снова промолчал. Но в его лице что-то поменялось. Я долго пытался понять, что может заставить человека так сильно ненавидеть ребёнка, учитывая то, что я не желаю никому зла, кроме чувства долга и чувства вины, конечно. Я взял вторую табуретку и сел напротив своего собеседника, а потом понял: ведь в вас нет никакой ненависти. Иначе вы ни за что не переключились бы на Парфёнова. В тот день, когда я был у вас в руках. А значит, вы просто старательно прячетесь. А моя бабушка всегда говорила, если хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте. Вы уже понимаете, к чему я клоню? Я помнил, где Жендос вывалил все вещи из моего рюкзака, когда мы боролись тут с мутантами. Знал, что если Нокия не вернул браслет, который когда-то подарил мне Герман, значит, знаки... разбросаны в прихожей моей двухкомнатной хрущевки, под раскиданными вещами. Поэтому, назначив встречу с Островским, я пришел в квартиру заранее и отыскал кубики. И благодаря одному из символов, который уже применял однажды, сейчас я значительно увеличил скорость своего тела, чтобы снять одну из перчаток майора и глянуть на отметку на его ладони. Ее наличие и открыло мне страшную тайну. Господин Островский темный. Потом я спрятался за дверью в подъезде на первом этаже. А когда люди из бюро прошли мимо, сделал вид, что захожу в квартиру впервые. Ведь кто подумает, что охотник за тёмными сам тёмный? Я положил снятую с собеседника перчатку на край стола и замер. Сердцебиение приходило в норму. По правде говоря, когда шёл на встречу с майором, я не был уверен в том, что моя догадка подтвердится. А сейчас, когда Стровский оказался не простым одарённым, меня отпустило. Можно переходить к следующей части моего плана. Каждому такому одарённому в любом случае предстоит оказаться на казачьей заставе, хочет он того или нет. А знаете, почему? Человек в чёрном продолжал молчать и пялился на меня. В голове у шемелькола мысль, что он записывает наш разговор. Поэтому я тщательно следил за словами Чтобы не сболтнуть лишнего. Вы слышали про первое пришествие? Про клан горцев, который спас однажды наших предков? Не отвечайте. Я знаю, что кто-то считает это мифом, а кто-то допускает, что скоро мутанты прорвут стену на севере. И, кажется, тут во второй раз. Вижу по выражению вашего лица, что вы слышали об этом. Тогда должны понимать, что участившиеся случаи появления тварей в нашем мире это не случайность. По-моему, ты зашёл слишком далеко, Костя. Островский неторопливо брал за почистку из орта, взял перчатку и снова надел её на руку. Решил обвинить меня во всех смертных грехах, чтобы спасти свою шкуру, да? А я ошибаюсь? Я протянул руки, позволяя надеть на меня наручники. Так да арестойте меня, или что вы там хотите со мной сделать? Только при первой возможности. Я поделюсь со всеми вашим маленьким секретом. Пауза. Я все еще сижу с вытянутыми руками. Жду хода своего оппонента. Надеюсь на то, что он сдрейфит и пойдет на сделку, которую я собираюсь предложить. Но Островский медлит, не поддается на шантаж. «Пожалуй, я приму твое предложение», — отвечает майор и тянется в карман своего пальто. Я уже собираюсь убрать руки, но вижу, как блеснули наручники. А в следующий момент они застегнулись на моих запястьях. Я постарался не измениться в лице, но удивление всё равно сложно было скрыть. Ведь простое упоминание о том, что майор БРМП Лаврентий Островский тёмный, заставит устроить ему внеочередной медосмотр и сломает карьеру молодого принца. Но он почему-то совершенно не испугался того, что я обо всём узнал. А я, кажется, не учёл ещё одного факта, что способность, которой она обладает, может помогать ему скрывать эту страшную тайну. Встретил достойного соперника, Костя. Ухмыльнулся мой собеседник. Попробуешь отгадать, почему я не боюсь твоих угроз и точно никогда не пойду на сделку с тобой? Я молчу. Ну ладно. Остроски поднимается и ставит ибуретку на место, как будто кухня совсем не разрушена. И он действительно находится в гостях. Сам от кровати карт я тоже не собираюсь. Но будь уверен, никто и никогда не докажет, что я тёмный. Я уже допустил тотальную ошибку, поверив в то, что ты обычный ребёнок. Потерял бдительность. Но больше я на эту ловушку не попадусь. Вставай. Чёрт. Я схватился за голову, склонив руками, словно бывал Айзек. А что касается второго пришествия, у тебя будет возможность встретиться с тварями из-за стены. Но, к сожалению, только когда ты станешь постарше. Что? Я поднял глаза и посмотрел на человека из бюро. Значит, вы всё это затеяли не для того, чтобы печь меня, наказатью за ставо. Только если ты сам захочешь. А сейчас мы отправимся туда, где ты так же, как и на стене, Не будешь представлять угрозу для окружающих. Островский издевательски похлопал меня по плечу. Третий раз повторять не буду. Вставай, пока я не приказал вытащить тебя отсюда силой. Делать нечего. Хоть мой мозг и пытался судорожно сгенерировать идею, как все исправить и как загнать в угол Островского, ничего дельного сейчас я придумать не мог. Поэтому мне оставалось... решили, что послушаться человека из БРМП и пойти за ним. После того, как мы вышли из подъезда, меня посадили в одну из машин с чёрными номерами и минут 30 куда-то везли. А затем мы остановились у двухэтажного старого здания. Остроский подошёл к моей двери, открыл её и холодно произнёс: "Добро пожаловать в твой новый дом". Он снял с меня наручники и отошёл в сторону. Я бросил взгляд на тёмно-красную табличку над входом, Детский дом номер 3 для дарёнах. Серьёзно? спросил я, глядя на маёра из бюро. Как видишь, надеюсь, тебе тут понравится. Всё так же холодно произнёс Лаврентий и потянул меня за шиворот, чтобы я вышел из машины. На улице давно стемнело. Хрустя снегом под ногами и медленно шагая к входу в свете одинокого фонаря, я оценил план Островского. Понимая, что я до последнего буду припрятать мать, и зная, что других близких родственников у меня нет, он решил запихнуть меня в детский дом. Уверен, что здесь знают, как заглушить мой дар. Тем самым он убивает сразу двух зайцев. Обесвреживает меня и указывает мне на моё место. И даже бабушка сейчас не может выступить опекуном. А если я действительно не хочу тратить тут время, то мне нужно придумать Как отсюда поскорее выбраться. Благоспособность с открытием порталов имеется. Осталось только выбрать момент, чтобы воспользоваться ей. Тамара Николаевна? Лаврентий постучал в дверь на первом этаже и заглянул внутрь. Мы привезли вам мальчика, про которого я рассказывал. Затем мы вошли внутрь. За большим столом сидела старая женщина. Остатки ее седых волос собраны в пучок на затылке. Серая вязаная кофта, сама жутко худая. Но в приглушенном свете я вижу, как что-то светится в ее глазах. «Молнии?» «Вы поздно», — заключила она скрипучим голосом. «Боюсь, если бы продержали его до завтра в бюро, парень мог бы сбежать. Поэтому я решил привезти его сегодня. До комендантского часа еще есть время». сбежать? Поморщилась старуха и обратилась ко мне. Значит, ты свойнравный, да? Любишь доставать проблем себе и людям, которые тебя окружают? Мне хотелось ответить что-нибудь дерзкое, но пока я не знаю, что это за старая фифа, не очень хочется приобретать в её глазах статус врага. Татуировка на его руке. Островский закатал мне рукав и схватив за кисть, показал ладонь. Она скрывает символ тёмного. Он не признаётся, но я точно знаю. Можете мне доверять. Ничего. Женщина подошла к сейфу, сняла с пояса связку ключей и открыла его. Достала оттуда браслет, закрыла дверцу и оказалась рядом со мной. Несмотря на свой возраст, двигалась она довольно резво. Сейчас мы наденем на тебя это. И ты надолго забудешь о магических способностях. Старуха подняла мне штанину и защёлкнула браслет на ноге. Затем провела пальцем по тому месту, где металл соединялся. Линия соприкосновения ярко засветилась, а когда свет погас, я видел, что браслет стал цельным. Теперь его не снять просто так. Я словно под домашним арестом, только без возможности срезать маячок. Магические способности в стенах нашего дома Тебе не понадобится, сказала директриса и вернулась к столу. Я подготовила все необходимые документы, Лаврентий. Просто отошлите их в соответствующие органы. И не забудьте про школу, в которой мальчик до этого учился. С сегодняшнего дня мы займёмся его перевоспитанием.